В свете фонарика появились из тьмы высокие кувшины с пивом и квашеным молоком, связки конской колбасы, кабаньи карака головы сыра, стопы лепешек. «Ты поешь», — вилел Колобок, — «непременно, а то проголодаешься в костяных лесах, отведаешь тамошней пищи «Да я помню», — ответил богатырь, — «помню, что нельзя, только кусок в рот не лезет».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 — Ещё мы мертвяков не обирали, — оскорбился Жихарь. — Добро бы я его в поединке уложил. — Ладно, я сам. И Колобок начал было выпраствоваться из своей сбруки. Но вдруг тоненько взвизгнул, крутнулся и вцепился лапками в ворот Жихаревой рубахи. — Чего ты, чумной? — А зачем он глядит? На лице скифского вождя в самом деле открылись две чёрные дырки.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 стучи давай богатырь тройкратно грохнул по бревнам так что сверху посыпалась земля о волз раздался все тот же голос такой уволз я дяденьку сопровождаю мне положено запил богатырь о волз настаивал незримый страж повтори что мертвяк сказал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 Какой палиндром? Такой, чтобы в обе стороны одинаковый. Ведь в костяных лесах и говорят на выворот. А на границе как раз надо палиндром предъявить. Где же я его возьму? Погоди, сейчас вспомню. А, течет море нером, течет. Стена бесшумно раздалась, и богатырь увидел далеко впереди удаляющийся тень скифа.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 Но сразу же начал сбиваться, попытался вести счет ударом сердца. Снова обсчитался. Стал загибать при каждом шаге пальцы, так и того не сумел. А калечену-малечену здесь звать бесполезно, да и звук вязнет в тумане. — Надо торопиться, — сказал Колобок. — Не то вернемся домой, к шапочному разбору, когда наша служба уже никому не понадобится. зря мы.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 «Чего они похожие такие?» «Ну, не совсем похожие», — сказал гомункул. «Пообтерлись тут, словно галька в прибое. Утратили индивидуальность». «Чего утратили?» «Перестали быть сами собой, стали как все. Ты не забыл, что здесь говорят на выворот? Сумеешь понять и объяснить? Или снова мне за тебя отдуваться?» «В детстве приходилось баловаться, взрослых дразнить». «Гляди, гляди!»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 Чтоб небытие медом не казалось. Ничего себе встречают, как новобранцев в дружинах мыкнул про себя жихарь. «Как новичка в тюремном застенке», сказал, точно угадав его мысли, Колобок. А покойники продолжали голдеть вызнавать у пришлица новости. «Ну как там, стоит земля?» «Вертится ли?» «Красуется ли Рим, вечный город, как наши с Реалом сыграли?»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 Почему Карла не вылез из мешка? Что вообще творится? Жикарь не выдержал и отбежал в сторонку. Ничего не поделаешь. Вечные вопросы, — объяснил Колобок. Их ведь за тысячелетие много накопилось. На пару-тройку я бы запросто ответил, — сказал богатырь. Про закаленную стали и про доктора Зорги, например.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 «Я еще и не веш учить, мастер! Неужели за гробом отменяются вселевские законы? Я хоть и живой, но все равно гость, тем более редкий. Опять же князь!» Услышав титул, мертвецы перестали выкрикивать оскорбления, но все равно остались недовольны. Начали жаловаться жихарю уже как к должностному лицу. «Почему который день пополнения не присылают? Почему жертвы не приносят?»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 — Подписи трудящихся собираем с непредсказуемыми последствиями. — Думаете, живые, так и управы на вас нет? Управимся, нас ведь больше вашего! Колобок подтянулся на своих постромках и шепнул Жихрю прямо в ухо. — Видишь, все-таки не знают они смерти, иначе бы не спрашивали. — Надо искать главного, — сказал богатырь. — Только как бы через эту толпу пробиться? Неужели с ними драться? «Крови по грудь мы бьемся с мертвецами», — мрачно сказал Гомункул. «Чего?» «Стихи такие. Ох, провозимся мы тут, застрянем надолго». «Ладно, ты мне посоветовал подкрепиться перед походом. Теперь я их раскидаю». Одного ухвачу за ноги и раскидаю. Где улицы, где проулочек. Но, к счастью, мертвецов раскидывать никого не пришлось. Умруны и умруники вдруг раздались в стороны, пропуская вперед кого-то очень знакомого. Грохоча и лязгая на ходу, к жихарю шел король Яртур, совсем такой же, который остался, В сталинградском кабаке только доспехи на нем были жестоко изрублены.